30 Майк подался вперед в своем кресле. «У меня был интересный разговор с Нилом». «Ага», — сказала Джейми, — «я знаю». «Знаешь?» «Нил пошел прямо к Артуру. Беспокоился, типа весь этот бред, который ты нес про нацистов и книгу Артура, был хитрой и ловкой, чтобы выудить из него информацию». «Я говорил, что думаю». «Так мы что тут? Все тайные нацисты?» «Я этого не говорил никогда». «Хайль Гидра!» «Кажется, тебе хочется превратить все в шутку». «Или», — сказала Джейми, — «это и есть шутка, а ты основная ее часть». Она согнула пальцы, и те, что на левой руке, затрещали. «Ты уверена?» что хорошо себя чувствуешь. Богом клянусь, еще хоть раз спросишь — ударю. Майк пожал плечами и откинулся в кресле. Я просто хочу быть уверенным, что ты... Я могу сразу тебя ударить для профилактики. Она перешагнула пучок силовых кабелей и прошла мимо своего стола, чтобы проверить баллоны с жидким азотом. Она уже проверила их дважды, а до этого их осматривали вчера. Майк опустил взгляд на свой планшет и пролистал 10 страниц истории, что мы знаем. Они с видимой легкостью балансировали между информативностью и занимательностью. Майкл добрался уже до середины, но не заметил ничего, что потенциально могло бы вдохновить на создание двери. Сомнительно, конечно, чтобы Артур стал трубить об оригинале, с которого снял копию, но люди порой совершают глупости. Джейми вернулась на свое рабочее место. По пути запнулась об один из кабелей и выругалась. Потом проверила монитор. «С баллонами все по-прежнему?» «Да», — вздохнула она. «В этом нет смысла». «Ага». — сказал Майк. — Именно это все мы и твердили вчера, пока ты была на медосмотре. Джейми прошла от своего стола к тому, за которым сидел Майк, по дороге задев его локтем, и нагнулась к терминалу, чтобы что-то перепроверить. Рубашка сверху разошлась, приоткрыв ложбинку между грудями. До Майка внезапно дошло. Как мало пуговок на ее рубашке застегнуто, Она встретилась с ним глазами и проследила его взгляд до собственной груди. «Даже не надейся!» «Что-что?» «Мы тут не для победоносного перепихона!» Он закашлялся. «Прошу прощения». Она свела края рубашки и одной рукой застегнула пуговку. «Не ври! Ты об этом подумал!» «Я бы не смог!» «Ты же мне рассказала как-то вечером, что ты жутко непривлекательная». Джейми слегка ему улыбнулась. «Такой умный! И не можешь догадаться, когда девушка начинает набивать себе цену?» «Почему же?» «Обычно могу. А также могу сказать, когда она близка к тому, чтобы требовать судебного запрета. Я скорее склоняюсь к этому». Она засмеялась. «Кстати...» «Раз уж ты заговорила о том вечере», — продолжил Майк, — «тогда в баре ты кое-что упомянула». а протянула она, вернулась к своему столу и шлепнулась в кресло. «Мне было интересно, когда все это снова начнется». «Ты сказала, что проверила все строки кода, когда искала ошибку, которая могла привести к несчастному случаю с Бобом». Она моргнула. «Что?» «Кот! Двери!» Он сделал жест в сторону колец. «Помнишь, как ты это говорила?» «Так ты об этом хочешь поговорить?» «А разве там было что-то еще?» Она вдруг нахмурилась. «Думаю, нет». «Так ты правда тогда просмотрела весь код «Да. Потому ты и поехала потом надираться». «Как?» «Села в машину». Завелась, поехала к бару. «Как ты могла просмотреть более двух миллионов строк кода за 36 часов?» Джейми открыла рот, потом закрыла и тряхнула головой. «Ты, должно быть, меня не недослышал!» — сказала она. «Так ты его не проверила?» «Конечно, проверила. Когда?» «Потому что я не уложился бы в такое время, хотя могу гарантировать, что читаю быстрее, чем все, кого ты знаешь!» Она ухмыльнулась. «Сейчас ты просто пытаешься меня спровоцировать». «Не уклоняйся от ответа». «Серьезно? Той ночью мы говорили о стольких вещах, и вот что засело у тебя в голове». «А о чем, по-твоему, мы должны говорить?» «Почему ты в детстве назвала своего кота Споком?» Джейми покачала головой. «Слушай, я, оказывается, здорово наклюкалась. Моего кота звали Айзис». Примечание. Так по-английски звучит слово «изида». Конец примечания. Родители очень веселились от того, что я дала коту женское имя. «Ты по-прежнему избегаешь ответа». «Ты просмотрела код или нет? Ты горюешь и при этом спрашиваешь о вещах, которые тебе не разрешено знать?» «Строго говоря, я спрашиваю всего лишь о твоих профессиональных навыках». «Это значит, что ты не горюешь», — он поднял руки. «Я просто тот парень, который пытается делать свою работу». Джейми откинулась в кресле и принялась, елозя, притопывать ногой по полу. «Хорошо», — сказала она. «Зачем тебе это?» «Что ты имеешь в виду?» «Почему ты несешь эту ерунду насчет обычного парня?» «Учитывая твою память и IQ, ты, возможно, один из умнейших людей планеты». «Но это вопрос спорный. Видишь?» Джейми оттолкнулась от пола. Ее кресло откатилось от стола и показала на Майка пальцем. «Это я и имела в виду. Ты знаешь, что принадлежишь к верхушке человечества, к тысячной доле процента, но только шуточки шутишь и пытаешься это игнорировать. Твой потенциал выше, чем у всех людей, которых я когда-либо знала, и ты школьный учитель в маленьком городке». Почему ты не работаешь на «Магнуса» постоянно? Черт, почему ты не его начальник или не руководишь НАСА? Или там лабораторией реактивного движения? Или чем-то таким? Примечание. Подразделение НАСА, финансируемое с федерального бюджета и занимающееся созданием межпланетных беспилотных кораблей. Конец примечания. Майк пожал плечами мне это не интересно это не настоящий ответ вполне настоящий она усмехнулась а от меня ты хочешь настоящих ответов или вполне настоящих майк вздохнул отвернулся и сосредоточился на разглядывании колец красные огоньки на противоположной стороне двери все так же мигали в разнобой Периферийным зрением он по-прежнему видел монитор, но ни числа, ни строки текста на нем ни разу даже не моргнули. «Хорошо», — сказала Джейми, подкатилась в кресле обратно к столу и повернулась к собственному терминалу. «Но помни, я предложила. А ты когда-нибудь встречала людей с высоким IQ? С безумно высоким». Или читала их интервью? Или статьи о них? Я первая спросила. Я просто пытаюсь ответить на твой вопрос. Она, не поднимая на него взгляда, пожала плечами. Считая тебя? Конечно. Джейми развернула к нему свое кресло и забросила ногу на ногу. Думаю, четверых или пятерых. У Олафа 165 или около того. Что у них общего? Кроме того, что они по-настоящему умны. Майк покачал головой и сказал, «Когда мне было 13 и пришли результаты тестов на IQ, я чертовски вдохновился. Это же мечта каждого ребенка, так? Узнать, что он особенный, как Гарри Поттер и Человек-паук в одном лице?» И что же случилось? Все стали по-другому ко мне относиться. Остальные ребята уже и так думали, что я какой-то там умник, а теперь это подтвердилось. Учителя в моем присутствии либо начинали сомневаться в себе, либо давали мне дополнительные задания и злились, что им все равно не удается меня затормозить. Он посмотрел сквозь кольца на точку «Б». Там снова мелькнул красный свет, словно по пляжу быстро прокатилась кровавая волна. Ему вспомнились слова Саши о ране в ткани пространства. «Я провел собственное исследование», — сказал Майк. «Нашел в сети других людей с высоким IQ, используя сетевые доски объявлений и CompuServe. Примечание». Первый крупный коммерческий онлайн-сервис США, существовавший с 80-х годов прошлого века, в настоящее время функционирует как интернет-портал. Конец примечания. Я помню. Я был умен и нашел людей. Маленькие протосетевые сетевые онлайн-сообщества. Общество Мега. примечание основанная в 1982 году сообщество для людей с очень высоким IQ, цель которого оказывать помощь в проведении психометрических исследований. Конец примечания. Я разговаривал с людьми, задавал вопросы, изучал каждого человека с IQ выше 150, которого мне только удавалось найти. И знаешь, что я обнаружил? Она пожала плечами. Почти у каждого из них были те или иные социально-бытовые проблемы. С отношениями, с эмоциональной сферой, комплексы превосходства. Чем больше я наблюдал, тем хуже все это выглядело. Большинство из них одиноки и находятся в изоляции. Статистика разводов выглядит неплохо. Пока не поймешь, как редко они вступают в брак. Если сравнивать с другими это категория самых несчастных людей, которых только можно отыскать. Почему? Они знают, что отличается от остальных. Знают, что умнее всех окружающих, умнее каждого в этом здании, обычно умнее каждого в радиусе 30 или 40 миль. Они похожи на аспиранта, который всю жизнь проводит в детсадовской группе, ежедневно складывая однозначные числа, и выписывая буквы из алфавита. Джейми села обратно, переваривая новости. «Я уже знал, что не такой, как все, из-за своей памяти. А теперь у меня появились довольно существенное доказательство того, что мне предстоит быть несчастным всю оставшуюся жизнь, а я еще не дорос даже до необходимости бриться. Поэтому я решил стать нормальным». Как? неподкармливая мозг. До того я читал все, что только попадало мне в руки. Смотрел множество программ по истории и точным наукам. А в 13 лет перестал. Я больше не давал своему мозгу материала для работы. Вот почему я никогда больше не проходил тест на IQ. Вот почему не стал изучать в колледже физику, астрофизику, биохимию или еще что-то в таком духе. Вот почему не хотел работать на Реджи. Не желаю знать, насколько я умнее всех, кто меня окружает. Не хочу увеличивать свой потенциал или в полном объеме использовать свой феноменальный интеллект. Я хотел преподавать старшеклассникам английский, готовить их к поступлению в колледж, ставить осенний мюзикл и жить нормальной, счастливой жизнью, как все остальные... Губы Джейми изогнулись в улыбке. «Так ты, по сути, сейчас говоришь мне, что неведение. Это благо? Еще какое! Так для тебя все горизонты открыты, да? Не по моей воле. А что за мюзикл «Малютка Мэри Саншайн»? Серьезно? Ага. Такой мюзикл существует? Или ты просто выдумал? «Он существует, и он дешевый. Я хотел поставить король я, но это дико дорого. Я в выпускном классе играла в весайдской истории. Мама считала, что мне полезно будет попробовать что-то новое». «И как?» «Я все это ненавидела. Не сильна в том, чтобы притворяться кем-то еще». Она мгновение смотрела на него. «Ты тут многому научился, да?» Он снова сосредоточился на кольцах. «Да». «Физика, программирование, электроника». «Угу». Ее улыбка поблекла. «Ты же не сможешь вернуться к прошлому, да? Снова стать учителем?» Майк посмотрел в монитор. Два дня назад отослал заявление. Мой контракт все равно надо было возобновлять. Вот так запросто? Кормление муравьишек — это улица с односторонним движением. Я не смогу забыть ничего из этого. А значит, не смогу перестать об этом думать. Вот почему я годами отказывал Реджи. Но сейчас не отказал. Он вроде как втянул меня обманным путем. «Но как я мог отказаться?» «Как вы все тут говорите, ваше изобретение изменит мир?» «И куда ты отсюда направишься?» «Не знаю», — пожал плечами он. «Может, попытаюсь руководить НАСА или Лаборатория Реактивного Движения или еще чем-то в таком роде». На лицо Джейми вернулась улыбка. «Я рада, что ты приехал сюда». «Спасибо». «Я ответил на твой вопрос?» Она выпрямилась в своем кресле и сказала. «Думаю, да». «Как ты так быстро проверила код?» Джейми почти минуту вглядывалась в его лицо. Один раз ее взгляд метнулся к кольцам, дважды к монитору компьютера. Она закусила губу, посмотрела на дверь, на мигающие огни диспетчерской. Ее глаза на миг расширились, а потом она расслабилась. «Думаю, это считается еще одним вопросом, который ты не должен задавать», — сказала она. Майк вздохнул. «Моя очередь», — чуть громче проговорила Джейми. «Кто из нас платит за ужин?» «Что?» «Ужин», — сказала она. «Кто-то должен за него заплатить. Ты или я?» «Почему бы каждому просто не заплатить за себя?» Джейми покачала головой. «Ты упускаешь самое главное. Если мне не придется говорить «угости меня ужином», у тебя появится прекрасная возможность показать себя джентльменом». Майк целую минуту смотрел на нее. «Ладно», — согласилась она. Достала из кармана джинсов четвертак и подбросила его вверх. «Орел или решка?» «Орел». Джейми поймала монетку и шлепнула ее на тыльную сторону ладони. «Ты сегодня везучий», — сказала она. «Тебе платить за ужин». А... Майк отвернулся и прикусил губу. «Что-то не так?» Майк вгляделся в кольца, посмотрел на огни. Проверил записи на мониторе. Они по-прежнему не изменились. «Ну?» «Это Артур тебя попросил?» «О чем?» «С тех пор, как я его припугнул, ты стала куда дружелюбнее». Он мысленно пробежал по списку подходящих слов и фраз. «Можно даже сказать активно дружелюбнее». Джейми некоторое время вглядывалась в его лицо. Это ты так вежливо интересуешься? Не пытается ли Артур подложить меня под тебя в обмен на сотрудничество? Я думаю, с моей стороны лучше не говорить ничего подобного. А тебе не приходило в голову, что женщину может тянуть к по работе естественным образом из-за смеси восхищения и вожделения? Майк мотнул головой. Честно скажу, не приходило. То есть ты не шутил насчет проблем в общении и в отношениях? Так? Определенно так. Свет в диспетчерской мигнул. Нет, Артур тут ни при чем. Предложение поухаживать целиком моя инициатива. Ты не предлагаешь. Ты настаиваешь. «Если б я ждала, пока ты предложишь, я бы до смерти проголодалась». Оба они сосредоточились на своих мониторах и кольцах. «Есть какое-то место, куда тебе хотелось бы пойти?» «Пойти?» «Пойти поужинать?» «О боже! Я уж думала, ты никогда не спросишь».